Событие 15. -е. Коронный польный гетман Станислав Концепольский с Харугвью Гусар прискакал к воротам городка Бартслав, что на западном правом берегу Южного Буга, уже почти ночью. Долго переругивались гусары и стражники на стенах, не желающие ворота без приказа открывать, дождались, пока разбудят харунжево и тот соизволит этот приказ дать. Во всех этих перекрикиваниях и угрозах Гетман участия не принимал. Он кое-как сполз с пегой кобылки, что вела родословную, несомненно, от арабских скакунов и отличалась просто неописуемой непоседливостью, если так можно сказать о лошади. Рядом с воротами стояла сломанная телега. Станислав привязал ягозу к передку, а сам присел у колеса прямо на землю. Все это Концепольский проделал без участия головы. голове было не до этого. Она паниковала. Так уж случилось, что практически все битвы, где участвовал Станислав, поляки проигрывали. Это и Цэцора, и череда сражений у стен Москвы, когда они почти дошли до Арбатских ворот, но были отброшены русскими, и потом осада Пернау. Даже в плен крымчаки его взяли. Исключением можно считать 20 июня 1624 года, когда Кантемир Мурза потерпел поражение от польской армии под командованием польного гетмана коронного Станислава Концепольского под Мартыновым. Только можно ли ту стычку с отягощенным полоном степняками считать победой? Они просто побросали добычу и ушли. Сегодня было другое сражение. Хотя нет, сражения не было, даже избиения не было было истребление. Станислав наблюдал за переправой, стоя на высоком правом берегу Буга. Там еще и холм был небольшой, словно специально насыпанный в ровной степи для того, чтобы он полностью, во всех подробностях, разглядел гибель венгерских пехотинцев Феликса Неверовского и крылатых гусар Каменецкого подкоморья Николая Потоцкого, ну и позорное бегство рейтар наемников из Бранденбурга, под командованием Карла Бурштейна, а потом костер из этих самых рейтар. Дальнейшее даже вспоминать не хочется. Немецкие пехотинцы решили, что нужно идти домой, только войсковую казну забрать перед этим. Первым делом они закололи своего командира, барона Вильгельма фон Кнеля, а затем смяли охранявших ставку Улан и, завладев деньгами, двинулись по направлению к Тернополю. Посланные отбить казну гусары напоролись на залп из тысячи, а может и больше, мушкетов, и почти все полегли. А вот после этого войско и начало разбегаться. Один за другим магнаты уводили свои полки и отряды. Не прошло и пары часов, как Гетман остался с вот этой хоруговью гусар. Многие видели, как сотнями валились перешедшие реку и как потом горели рейтары. Горели, находясь в воде, словно сама река полыхала. Концепольский, конечно, слышал про греческий огонь. Теперь вот и увидел. Как воевать с русскими, если у них есть теперь это оружие? И что он скажет королю? А что теперь будет делать Сигизмунд и Сейм? Объявят посполитое рушение? Только одно дело идти вразумлять холопов, а совсем другое — воевать с князем Пожарским весть об истреблении лучшей части кварцаного войска за пару минут, мигом разлетится по всей Речи Посполитой и не просто разлетится, но еще и небылицами обрастет. Хотя и правды за глаза. Матка-боска, чем мешали сейму казаки? Это была единственная сила, способная противостоять крымчакам и туркам. Да и с московитами легче было говорить, имея за плечами пару десятков тысяч казаков Как же, у магнатов убегают насечь холопы, и они терпят убытки. Кто будет обрабатывать огромные поместья? А теперь что, лучше стало? Скупой платит дважды. В голове Гетмана снова всплыл вопрос, заданный Гетманом Кшиштофом Радзивиллом. И самое интересное, как поступит князь пётр Дмитриевич Пожарский Меньшой? Вопрос остался. Теперь между этим сыном сатаны и Краковым... Только гарнизоны крепостей. У Речи Посполитой нет больше войска, и собрать новое будет непросто. А еще стоит помнить, что до самого Львова эта земля с русским наследием. Станислав отдал поводья кобыла одному из слуг и пешком вошел в открывшиеся наконец ворота. Что ж, завтра нужно ехать в Краков. Куда еще ехать? Разве что в Сандомир, к Тестю. Нет, в Краков. Король должен узнать правду от очевидца, а не слухи в 10-м пересказе.